средства биологической защиты. Наконец, Тантра уравняла свою орбитальную скорость со скоростью внутренней планеты Железной звезды и начала вращаться вокруг нее. Расплывчатая, бурая, со цветом огромной кроваво-коричневой звезды, поверхность планеты, вернее, ее атмосферы, становилась видимой только в электронном инверторе.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 и характер планеты становился все яснее. Эркнор сводил получаемые цифры, собирая материал для вычисления орбитального режима. 43,2 земных масс планета была велика. Сила ее тяготения придавит корабль к почве. Беспомощных насекомых на клею превратятся люди. Начальник экспедиции вспомнил страшные рассказы, полулегенды,